Явление восьмое, Гурмышская, Восьмибратов, Петр. Гурмышская, ты меня извини, я про тебя и забыла. Восьмибратов, ничего-с, племянничек приехали. Гурмышская, да, племянник. Восьмибратов, дело хорошее, однако, сударыня, не задерживайте. Гурмышская, нет уж, я теперь тебя не задержу. Восьмибратов. Тут уж не задерживайтесь, Гурмышская. Нет-нет, мы сейчас, Восьмибратов. Хорошо-с? Молчание. Гурмышская, ты принес? Восьмибратов. Как же, свое дело, помним-с? Гурмышская. Ну так вот мы сейчас, Восьмибратов. Хорошо-хорошо-с. Молчание. Гурмышская. Так как же, много ли там, Восьмибратов? Пожалуйте-с?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 Да как только вам угодно, так и обидеть. Вы записочку потеряли. Я тогда с вас тоже по глупости не взял. Вы скажете, что за десять тысяч продали. Ведь уж я лес-то срубил и вывез. Торговаться теперь не станешь? Гурмышская, ну вот еще. Разве ты меня не знаешь? Восьми братов. Уж я на вас в надежде-с. Потому я теперь весь в ваших руках-с. Гурмышская, а впрочем... Что ж тебе сомневаться, Иван Петрович? Я тебе записку приготовила новую. Восьми братов. Приготовились? Гурмышская. Да, что деньги я все сполна получила. Восьми братов. Да-с, это дело другое-с. Много вам благодарен. Однако же позвольте эту самую записочку полюбопытствовать. Гурмышская. Вот она подает записку. Посмотри. Восьми братов принимая. Без очков-то я не очень с... А в очках-то ещё хуже. Да вот сын прочитает. Пётр, читай. Отдаёт записку Петру. Пётр читает. Запроданной мною Калиновскому купцу Ивану Петрову восьми братову. Восьми братов, дас. Это так точность. Пётр читает. На сруб лес в пустошах, горелый и палёный. Восьми братов, а не самых. Пётр читает. И две десятины впылаевой Деньги все сполна получила. Калиновская помещица, Раиса Гурмышская. Восьмибратов берет записку. Очень хорошо-с. Вынимает бумажник и тщательно укладывает в него записку. Извольте получить-с. Вынимает деньги, считает тысяча. Тысяча триста, пятьсот, семьсот. Задумывается и как будто вспоминает восемьсот. Пожалуйте-с. Подает Гурмышской. Гурмышская. Как же 1800? Да ведь мне нужно восемь братьев и новац, простите великодушно. Вот память-то вынимает деньги и подаёт. Ещё 200 руб. Теперь так точно. Кажется, так? Петрушка, так? Что ж ты молчишь? Грозный. Говорит дерево стаеросовое. Пётр такс. Гормыжский Иван Петрович. Ты шутишь со мной? Три, а не две. Восемь братьев обидись. Какие три? «Что вы помилуете?» «Гурмышская, разве ты забыл? За один полторы и за другой полторы?» «Восьмибратов, нельзя этому быть, по расчету не выходит. Гурмышская, по какому расчету?» «Восьмибратов, где же у меня глаза-то-с? Нечто такое лез за три тысячи покупают? Ведь мы тоже норовим, чтоб без убытку». «Гурмышская, я на тебя надеялась, я тебя всем хвалила, что ты хороший семейный человек». Восьмибратов, это в состав не входит-с. Гурмышская, если ты так, я не согласна. Восьмибратов, как вам угодно-с. Прощения просим. Пойдем, Петр. Гурмышская, да, я не согласна продать тебе за эту цену паленую и пылаеву, но рассуди сам. Ведь есть у тебя рассудок. Восьмибратов, как не быть? Нам без него нельзя-с. Это вот вашей милости точно, что рассудку не требуется. Потому вы за готовым и так проживете.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 За что, значит, хочу, за то и продаю. Гурмышская, если я тебе отдам две тысячи, мне загорелую ничего не останется. Восьмибратов, это уж и ваше дело-с. Гурмышская, нет-нет, не хочу, не хочу. Восьмибратов, если бы вы для нас, так и мы бы для вас. А вы нашим родом и званием гнушаться изволите. Петр, тятенька. Восьмибратов, убью. Гурмышская, нет-нет, Ты возьми 500 рублей. Восьми братьев. Чего, еже не возможно, зачем говорить? Пойдём, Пётр. Гурмыжский. Ты как же? Восьми братьев. Это и малый ребёнок поймёт. Лес я у вас купил, деньги вам отдал, вы мне расписочку дали. Значит, лес мой, а деньги ваши. Теперь поклон да и вон прощение просим. Уходит за ним Пётр. Гурмыжский. Что же это такое? Дённой грабёж? Удивительное дело, ничего-то мне в жизни не удалось ни купить, ни продать, чтобы меня не обманули. Видно, уж так мне на роду написано. Уходит на террасу. Входят ни счастливцев и буланов.